Глава девятая Где-то на дорогах Краснодара около 10 утра Петрович достал телефон и, нахмурившись, прочитал сообщение от жены. Она по десятому кругу завела разговор о закуске и выпивке. Завтра Петрович официально выйдет на пенсию. Жена хотела, чтобы все было идеально и чересчур на этом зациклилась и окончательно достала Петровича. Если изначально он ждал этого дня как манна небесной, то теперь... Ну, ему просто хотелось забиться в темную нору и проспать несколько дней. В одиночестве. Без постоянных уточнений типа «Твои друзья больше любят сырокопченую колбасу или полукопченую». Да какая клешему колбаса! Его друзья, как и, собственно, сам Петрович, надеются от души напиться, расслабиться, станцевать и спеть. А после третьего бокала пива будет уже не особо важно, чем его закусывать. Главное, чтобы туалет и танцпол были поблизости. Петрович мученически вздохнул. Если не ответить жене, то она ему плешь проезд, а потом отправит спать на диван в гостиную. Проблема в том, что если он напишет что-нибудь на «отвались», то жена это тоже почует и обидится. Мол, он ее не ценит и не любит. Печаль — беда. Петрович перечитал ее сообщение в пятый раз. Какого цвета скатерть купить? И попросил у своих коллег, а по совместительству друзей, назовить какой-нибудь хитро выдуманный цвет. Что? «Ты в дизайнер заделался, что ли?» — заржал Васька. «Жена скатерть выбирает», — пробурчал покрасневший Петрович. Ему было неловко участвовать в этих бабских делах. Он здоровый мужик под два метра ростом, косая сажень в плечах. Он любого бандита в две секунды скрутит, а тут о цвете скатерти думать. «Голубиное крыло с оттенком цукини». Вдруг бросил флегматичный Гоша. «Тебе нормальной еды мало, на голубей переключился!» Васька от смеха согнулся пополам. Из его глаз брызнули слезы. Хохмач! «Это и не еда, цвет!» хмыкнул Гоша и великодушно объяснил. «Мы позавчера с моей посрались. Заходит, значит, она домой, спрашивает, есть ли во мне что-то новое, может, что-то поменялось?» И бровями такая, вжух, вжух. Ну, я с подумал, что она так намекает, типа, поближе ее надо изучить. Целовать начал, к кровать подталкивать, а она заарканилась. Никаких потрохушек пока не скажу, что изменилась. Типа, я озабоченный дурак, а ведь она ради меня старается. Гоша кисло улыбнулся. В общем, ничего, ногти она покрасила. Цвет голубиного крыла с оттенком цукини. «Во как!» — задумчиво протянул Васька и уточнил. «А на что этот цвет похож?» «Да обычный серый!» — передернул плечами Гоша. «Правда, когда я ей так сказала, она меня чуть с говном не съела!» Петрович невесело рассмеялся. Напечатал жене. «Скатерть нужна цвета голубиного крыла с оттенком цукини». «Отлично подойдет к нашим обоям в гостиной». На самом деле ни хрена не подойдет. Обои у них в гостиной были нежно-красного цвета, и серый там будет ни к селу, ни к городу. Но Петрович надеялся таким образом озадачить жену на пару часов. Пусть гадает, как выглядит голубиное крыло с оттенком цукини. Он не ошибся. Через пару минут ему пришло сообщение. Никогда о таком не слышала, что это за цвет. Петрович быстро отписался. «Серьезно, ты не знаешь о трендах сезона? Не могу разговаривать, Перевозим важный груз». И выключил телефон. Технически он соврал. Сегодня не Свицкие наняли их для транспортировки невероятно ценного артефакта. Они подписали кучу бумажек у неразглашений. Пока все шло гладко, ни сучка, ни задоринки. Петрович выглянул в окно. Охранная система молчала, подозрительных машин на хвосте не было. Отлично. Видимо, боги смилостивились, и последний день перед пенсией пройдет спокойно. Как только он об этом подумал, впереди завизжали шины. На перекресток вылетел здоровенный бензовоз и врезался в здание. Прогрохотал взрыв. Зацепило электрический столб. Он накренился и рухнул. Провода стеганули по несчастным прохожим. Первый шок прошел, и люди принялись вопить от страха и разбегаться в разные стороны. Разумеется, те, кто был способен ходить. Петрович наблюдал за аварией с цинизмом. Их машину не задело, прекрасно. Сдать назад и уехать с этой улицы можно, великолепно. А вот продолжить двигаться по принятому маршруту нельзя, это уже хуже. «Придется сделать большой крюк, но, в принципе...» Петрович прикинул хер к носу и кивнул. «В принципе, они успеют в назначенный срок». Он постучал по перегородке, которая отделяла кузов от кабины водителя и крикнул. «Давай на Черкасскую и через четыре квартала возвращайся опять на Чистяковскую». Водила что-то угрюмо проворчала и машину резко крутанула. «Подстава!» — протянул Гоша. Он пригнул голову и настороженно оглядывался. «Слишком уж странное совпадение», — согласился Васька. «Да не», — кмыкнул Петрович, — «просто людям не повезло. Я мониторил все дороги, где мы ехали, едем или будем ехать. Хм, точнее утвержденные маршруты по разным фирмам. Тот бензовоз должен был ехать здесь еще неделю назад, но там случились какие-то накладки и все перенесли на сегодня. Но...» Он поднял указательный палец и ухмыльнулся. «Перенесли еще до того, как мы утвердили наш маршрут. И у него охрана может посоперничать с нами. Уже соперничает. хе хе, -хе. Наши конкуренты бензовоз охраняют. Я специально пересек наши маршруты, чтобы в случае чего...» «Да ты башка!» — Васька с широкой улыбкой ударил его по плечу. «Типа на нас нападут, а тут вроде как подмога рядом». Помогать они нам не станут, Петрович закатил глаза. Но сделают все возможное, чтобы минимизировать последствия. А это и нам жизнь облегчит хоть немного. Ну чего болтать о несбывшемся? И бензовоз грохнулся, и его охрана походу поджарились до хрустящей корочки. Так что все, надеемся только на себя. А на кого же еще? Фыркнул Гоша и проворчал. Все равно не нравится мне это. Объездная больно уж безлюдная, и дома тут одноэтажные, сельские. Время дневное, все на работе. Свидетелей не будет, если из-за поворота выскочат какие-нибудь ублюдки. Даже я не смог бы взорвать тот бензовоз. Хватит паники!» — гаркнул Петрович и размял плеч. Я по своим каналам кое-что выяснил. Он наклонился вперед и понизил голос. Никакой какой какой-то мне бензин бултыхается, а какое-то экспериментальное магическое топливо». И стоит оно баснословных денег. Эту поставку планировали больше пяти месяцев. Там каждую мелочь предусмотрели. Чтобы до нас через них добираться, ну, это надо быть совсем кретином. Зуб могу дать, что тот бензовоз со всех сторон артефактами обвешен, А рядом пасется охранников тридцать, не меньше. «Звучит солидно», — сказал Гоша, но продолжил беспокойно хмуриться. Петрович тяжко вздохнул. Ему хотелось курить. Жена запретила, переживала о его здоровье. Ему же казалось, что он больше здоровья потратил, пока бросал курить. Так его бесило и раздражало буквально все. Вот когда он действительно понял, как его жена чувствует себя перед, хм, гостями из Краснодара. Глупое название, они ж в Краснодаре и живут. Петрович задумался и вздрогнул от неожиданности, когда машину занесло, и она затормозила. Его впечатало в стекло. Коша и Васька полетели на пол. Да уж, лучшая охрана в городе. Настолько расслабились, что распластались по всему кузову. Петрович открыл рот, чтобы обматерить водителя. Тот отодвинул перегородку и ткнул пальцем вперед. Посередине дороги стояла корова. В руководстве черным по белому было написано «Всю мелкую живность собак, кошек, хомячков давить самым безжалостным образом». Никаких аварий из-за жалости. Но вот корова — это другое дело. Такая жирная туша снесла бы весь передок, пришлось бы менять машину. А это лишние два-три часа. «Нам нельзя выходить», — произнес Васька и вопросительно покосился на Петровича. «Нельзя», — подтвердил тот. «Хозяина что-то не видать», — вставил водила. «Может, магическим отбойником шандарахнем», — предложил Гоша. «Ага, устроим кровавую баню посреди улиц. Такое имидж компания не поднимет». Петрович колебался. С одной стороны, если они убьют корову, то по Краснодару пойдут слухи, что, мол, вот такая фирма ездит по городу и убивает невинный скот. С другой стороны, артефакт Несвицких находится в приоритете. А с третьей, ну, не будет же она стоять на дороге вечно. Вон на обочине какая сочная зеленая трава растет». Он цыкнул и процедил водили. «Посигнал есть, что ли?» «Бип!» Корова повернула голову к машине и смахнула хвостом муху слоснящегося бока. Петрович пялился на корову, корова пялилась на Петровича. Их дилью прервал сильный порыв ветра. Дерево, стоящее у обочины, затрещало. Крупная ветка отломилась и рухнула прямо на голову корови. Бедное животное замотало рогами, рвануло прочь, но с перепуга врезалась в машину, стало на задние копыта, а передними разбило лобовое стекло. Одно из копыт проломило водили череп, брызнула кровь. Корова попыталась убежать, но ее ноги застряли в стекле. Она билась в этой ловушке так сильно, что машину качало, словно корабль в шторм. Тело водила накренилось, левая безвольная рука шлепнулась на защитный артефакт, закрепленный у рычага передач. Дзынь. Дверь со стороны водила открылась. Все произошло так быстро, что Петрович просто не успел среагировать. Что-то тонко просвистело. Корова обмякла, в ее башке образовалась дырка. «Нападение!» — рыкнул Петрович и активировал магический доспех. Гоша и Васька врубили свои боевые ранговые способности. «Не пышьтесь!» — посоветовал мягкий мужской голос. Крепкая рука с широкой ладонью выкинула труп водила из машины, и на его место запрыгнул молодой человек в идеально отглаженном черном костюме. Он крутил в руках щегольскую трость. Петрович вытащил меч. В тесном пространстве было сложно замахнуться, поэтому он нанес сильный короткий удар, целясь в горло мальчишки. Хресь! Лезвие меча отвалилось от рукояти и вонзилось в приборную доску. Парень в костюме разочарованно скривился. «Ну, я же просил, ваши попытки бесполезны». Он выглянул на улицу, протянул кому-то руку и через пару секунд втянул себе на колени миловидную девушку в синем платье. Глаза накрашены темно-синим, в ушах болтаются сережки ягодки, на пальцах детские пластиковые кольца. Их грабит модница ежевика. Гоша и Васька набросились на бандита одновременно. Под Гошей провалился пол, чего он упал, и ударился головой о кресло. Хрустнула шея. Васька уже укусила пчела. Настоящая пчела! Откуда она здесь взялась? У Васки же смертельная аллергия на пчелиный яд. Он посинел, раздулся и, мучительно задыхаясь, повалился на пол. «Самое сложное было прорваться через вашу защиту». Парень самодовольно улыбнулся, приобнял свою спутницу за талию и нежно поцеловал ее за ушком. «Нам ведь не нужно расследование нужны проблемы. Нам нужно, чтобы все выглядело... Нет...» чтобы все было несчастным случаем. Петрович проскрипел севшим голосом. «Артефакт будут искать!» «Не будут, потому что артефакта не будет. Божественное благословение — загадочная штука. Сегодня оно есть, завтра нет». Парень хихикнул и обратился к своей спутнице. «Мария, заканчивай с ним». «Мария, не делай этого!» попросил Петровичу, ставившись на девушку. Почему-то ему показалось, что в ней сохранилось милосердие, что есть мизерный шанс. Откуда-то справа на огромной скорости прилетел небольшой, но острый кусок металла, разрезал стекло, словно масло, и вонзился в голову Петровича. Вот и вышел на пенсию, подумал он перед тем, как умереть. Мария посмотрела на него с искренней жалостью, но парень в костюме не позволил ей загрустить. Он взял ее за подбородок, повернул к себе и поцеловал в засос. Оторвавшись от нее, он похвалил. «Умница! Основная защита завязана на их жизненной энергии, так что теперь я смогу без проблем уничтожить каркавческий камень». По его волосам и телу побежали маленькие молнии, а глаза засияли белым сверхъестественным светом. С его пальцев сорвался белоснежный огонь и пролился на сундук с каркавческим камнем. Раздалось шипение, из сундука повалил пар. Вот и все, ухмыльнулся парень. Главной гордости не свитских больше нет. Он с трепетом повертел ладонью, внимательно ее изучая. «Поразительно, какая сила! Божественная сила! Я впервые чувствую себя настолько живым. Теперь я понимаю, почему боги смотрят на нас высоко. Мы по сравнению с ними букашки». Он маниакально улыбнулся и схватил Марию за плечи, быстро-быстро заговорил. «Перун подарит нам истинное могущество». Он же подарил мне тебя, даровал силу, чтобы уничтожить артефакт самого триглава. Если мы будем верно ему служить, то он сделает нас королями мира. Мы встанем во главе Российской империи. Ты понимаешь, какая это честь? Парень жарко расцеловал Марию и прошептал. Очень скоро ты станешь Громовой. Больше никто не назовет тебя бастардом. Ты больше не будешь Кошкиной. Очень скоро для тебя все изменится. «Я рада», — коротко ответила Мария. Когда Перун нашел ее в Аргентине и позвал обратно на родину, она без раздумий согласилась. Он поселил ее в храме при лаборатории психотроников. Там ей каждый день повторяли, какая огромная честь служить Перуну. Мария проникалась этой идеей все глубже и глубже. И когда в один солнечный день к ней пришел наследник рода Громовых и сказал, что Перун велел им пожениться, что ж, Мария не сопротивлялась. Она даже ни разу не вспомнила, что когда-то хотела выйти замуж по чистой искренней любви. С того дня Мария жила в поместье Громовых, фактически исполняя роль жены их наследника. Дату помолвки уже назначили. Лучшие портные Краснодара шили на Марию свадебное платье. Где-то неделю назад Перун, в знак своего благоволения, даровал ей новую способность. Теперь она могла не только видеть будущее, но и напрямую на него влиять. Мария изменяла те события, которые видела. «Сваливаем!» — приказал Громов и выпрыгнул из машины, держа Марию на руках. «Я заказал столик в твоем любимом ресторане». «Что с тобой? Почему ты такая кислая?» «Мы убили невинных людей», — сказала Мария. «Мне кажется, что мы могли их не убивать. Я бы выманила их из машины, а ты...» «Они были свидетелями», — отрезал Громов. «Либо мы, либо они. Ты бы хотела загреметь в тюрьму? Или чтобы не свитские сдирали с тебя кожу заживо за то, что ты уничтожила их артефакт?» «Нет. Вот и хватит грустить». Громов потянул ее вверх по улице. — Лучше представь, что сегодня вечером ты попробуешь самый вкусный стейк в твоей жизни!